26 октября. Да, мне ясно, дорогой мой, мне ясно, и с каждым днем все яснее, что жизнь одного человека значит мало. Почти ничего не значит. Клотте пришла подруга, а я ушел в соседнюю комнату достать книгу, но читать не мог и взялся за перо. Мне был слышен их тихий разговор. Они рассказывали друг другу какие-то незначительные истории и городские новости. Это выходит замуж, та больна, очень больна. У нее сухой кашель, а лицо кожа да до кости, и с ней часто бывают обмороки. Я за ее жизнь дорого не дам, говорила гостья. Н.Н. тоже плохо заметила лотта. Он весь распух подхватила та. И мое воображение перенесло меня к постели страдальцев. Я видел, с какой неохотой уходят они из жизни, как они. «Ах, Вильгельм! А мои дамочки говорили об этом, как обычно говорят о смерти постороннего. И когда я оглядываюсь и вижу эту комнату, и повсюду платья Лотты и бумаги Альберта, и вещи, с которыми я так свыкся, даже с этой чернильницей, я говорю себе, «Что ты значишь для этого дома? Рассуди здраво. Друзья чтут тебя. Они видят от тебя столько радостей». И сам ты как будто не мог бы жить без них, и все же. Уйди ты, покинь их круг. Ощутили бы они, и надолго ли ощутили пустоту в своей жизни от разлуки с тобой? Надолго ли? Ах, такова бренность человека, что даже там, где он по-настоящему утверждает свое бытие, где создается единственно верное впечатление от его присутствия в памяти и в душе, его близких,